Глава третья. Я умирал. Ублюдки из Элинара все-таки добились своего. Мастер предупреждал меня его вот итог. Но как во имя Нальза не узнали? Кровь фонтаном лилась у меня из груди. Я перед глазами буквально пролетела вся жизнь. Я даже успел пожалеть о том, что не попробовал мысленно коснуться Серёжи Киры, чтобы убедиться, что это именно она стучит в дверь. Но что бы поменялось? Скорее всего, ничего. Вначале была печаль. Стало горестно, что так я встречу свой конец. После пережитого сдохнуть тут от руки неопытного парня. Я все еще слышал его быстрые шаги. Злость переполняла меня. Он меня убил. И все, что я могу, это убить его в ответ». Запустив руку в карман штанов, я извлек заранее подготовленный убийственный снаряд, специально для таких, как я. Преодолевая боль, рывком вылетел в коридор, падая на деревянный пол. Парень тем временем уже почти завернул за угол, но, заметив, что я не намерен просто так подыхать, остановился и развернулся ко мне. Кажется, он собирался вновь провести свою молниеносную атаку, чтобы добить меня. «Выкуси!» — рыкнул я, запуская снаряд, закрыв глаза за мгновение до выстрела. Нейросеть уже проложила оптимальную траекторию, так что даже вслепую я должен был попасть. Лицо обожгло горячим порывом воздуха, после которого я тут же открыл глаза. Черноволосый парнёк стоял там же, и его лицо выражало крайнее удивление. Он держал правую руку вытянутой, словно пытался остановить пущенный в него снаряд, а вот левой руки у него не было. Как и куска торса. Видимо, я попал ему не в грудь, а в плечо. Снаряд, оторвав ему руку, пошел дальше, проделав дыру в стене. Надеюсь, никого не задело, запоздало, подумал я, только сейчас поняв, что так и была слишком мощной, чтобы применять ее в подобной обстановке. Парень перевел пораженный взгляд на меня, пошатнулся и сполз по находящейся в полушагии от него стене. А я улыбался окровавленной улыбкой. Мне оставалось жить секунд тридцать, вряд ли больше. Но я был безумно счастлив тем, что смог забрать с собой этого ублюдка. Не без усилий я перенулся на спину, расслабившись. Я сделал всё, что мог. Нет смысла больше переживать о чём-то. Неросеть выдала целую кучу сообщений о критических повреждениях, которые я даже не пытался прочесть. Просто мысленно скрыл. Не хочу, чтобы последним мною увиденным были бессмысленные в такой ситуации красные надписи. Стоило это сделать, как в голове что-то тринкнуло, и перед глазами вылезло сообщение о завершении дешифровки письма. «Вовремя!» — хрипло пробурчал я. В глазах темнело, окружающий мир словно удалялся. Я почти отключился, когда услышал какой-то шум неподалеку. Найдя в себе силы повернуть голову, увидел, что черноволосый тип, который должен был быть дохлым, поднимается на ноги. «Не без труда, оно поднимается!» «Вот же упорный ублюдок!» Директива Альфа-22. Запрос поддержки. Рядом с врагом буквально из воздуха возникла женская фигура. Вначале казалось, что это зрение меня подводит, но нет. Женщина не была человеком. Скорее, ожившей статуи, как хранительница. Только металл, из которого она сделана, был темным. Все как в том видении», — подумалось мне. Но какого-то ужаса в этот миг я не испытывал. Какая разница, если жить мне осталось всего-ничего? Она кажется мне знакомой. Тем временем целиком состоящая из металла женщина извлекла тонкий, изящный меч из ножен на поясе и быстрым выпадом пронзила голову поднимающемуся юноше. Тот даже вскрикнуть не успел, как вновь сполз по стене, оставляя кровавый след. А затем она повернулась, посмотрев на меня пылающими алыми глазами. «Рут?» «Как дела?» — слегка грубее, чем требуется, спросил Уиллос, заглядывая магму лекарю через плечо. «Пожалуйста, не мешайте!» — голос целителя был ровным, но в нем читалось небольшое раздражение. Уиллос отступил, сделал круг по комнате, затем еще один, и в конце концов рухнул на один из стульев, достал из кармана флягу, пригубил и вновь поднялся на ноги, чтобы пройтись. «Ненавижу ожидания!» — подумал он. Наконец целитель отложил магические инструменты и, отступив от юноши, вытер пот с лба тыльной стороной ладони. "Он будет жить?" спросил Уайлас. "Да, с ним все будет хорошо. И возможно, даже без моей помощи он бы выжил". "А чем мы? Я видел рану, у него сердце пробито". В том то и дело, что нет. Точнее, оно было пробито, но затем..." Макс задумался, пытаясь подобрать слова. "Его залатали. «Сейчас там что-то вроде странного металлического рубца, напоминающего тот, что у юноши на груди. Говоря прямо, впервые вижу что-то подобное. Этот металл словно сросся с мышечной тканью». «Вот как!» — задумался Уиллос. «У него хватает и других ран. Разрыв мышечных тканей грудной клетки, переломы ребер, которые задели легкое...» «Хватит!» — жестом остановил Уиллос Целизия. «Услышанного мне достаточно». Маг кивнул, но все же кое-что добавил. «Сейчас у него жар. Нужно будет за ним присмотреть. Делать холодные компрессы и давать лекарства при пробуждении». «Я распоряжусь», — кивнул Уиллос, после чего отпустил мага заниматься своими делами. «Если состояние изменится, я тебя позову». Тот согласно кивнул и покинул комнату. Уиллос подошел к Дрейку, склонился над ним и коснулся рукой лба юноши. «И прям горячий!» — буркнул мужчина, тяжело вздыхая. Ситуация получалась прескверная. Убить его пытался никто иной, как Элинец. Об этом свидетельствовало необычное серебристое оружие, которое использовать могли только выходцы из Элинара. Почему именно Дрейк? Если этот тип пришел за гробом, то выбрал неверную цель. Нужно было пытаться добиться ответов от старшего офицера. Если же это просто месть, то... Это тоже не имело смысла. Ту женщину одолел мастер Орья, Логичнее было бы отомстить ему. А еще, кто во имя Нальзы убил Элинского подонка? Сколько вопросов и ни одного ответа. И, как ни странно, Дрейку еще повезло, ведь он был жив. За пару минут до того, как он пришел сюда, один из подчиненных доложил, что было найдено четыре тела. Это были одни из патрульных. Видимо, они обратили внимание на постороннего. и тот их прикончил. «Кассандра меня прибьет, вздохнул Уэллос. Но осознавал, что достанется не только ему. Сам факт того, что на территорию крепости проник посторонний, уже говорил о том, что кто-то делает свою работу очень плохо. Скорее всего, уже утром Кассандра устроит тотальный разбор и полетят головы, возможно, даже буквально. Покачав головой, Уэллос отправился на выход. Аккуратно затворив за собой дверь, Он оставился на серокожую девушку с рогами, сидящую входу в комнату. Вид у нее был тот еще. Глаза заплаканы. Руки и лицо в крови. «Это ты его нашла?» Девушка утвердительно кивнула. «Думаю, мне стоило бы спросить, что девушка делала в такое позднее время в одном из мужских общежитий», — с легким раздражением заметил Уиллес. «Но не думаю, что сейчас это имеет значение. С ним все будет в порядке». «Знаю». — тихо прошептала она, шмыгнув носом. — Лекарь сказал. — Ты знаешь, что произошло? Почему этот тип хотел убить Дрейка? Она отрицательно замотала головой. — Оставь девчонку в покое, Уиллос. Она и так пережила многое. «Мастер — Мастер я, улыбнулся Уиллос, разворачиваясь к приближающемуся старику. Обычно мастер по оружию был бодрым, несмотря на преклонный возраст. Но сейчас тот выглядел смертельно уставшим. мертвецки, бледной кожи, мешки под глазами. Даже его движения казались не такими плавными, как обычно. «У сегодня тяжелая ночь». «Нам надо поговорить», — сказал Тиберий, бросив беглый взгляд на сидящую девушку. «По поводу дрейка?» «Да». Услышав это, Кира нахмурилась и поднялась, собираясь что-то сказать. Уиллосу было интересно что, но он не дал ей сказать ни слова. Вместо этого тихо попросил Химеру. «Кира, приведи себя в порядок. Ужасно выглядишь». «Я?» «Я не закончил. Как смоешь кровь и приоденешься, иди к Дрейку, прихвати тряпку и холодной воды. У него жар. Нужно сбить температуру, так что не слишком тени с наведением красоты. Если он начнется после рассвета, дашь красный пузырек, что стоит на тумбочке возле кровати. А через час после этого зеленый. Всё ясно?» «Да», — слегка растерянно ответила она. «В смысле, да, сэр?» чуть помедлив девушка ударила себя кулаком по груди отдавая честь командиру вся свободна и ты мне говоришь это только сейчас воскликнул уэллас ударив кулаком по столу от чего тот переломился на две половины теперь и словно предвидя это за пару секунд до вспышки гнева сдвинулся чуть назад ведь же эмоции Уэллос!» «Я тебя предупреждал, что с этим парнем что-то не так. И когда ты собирался мне сказать, что он один из эллинцев...» «Я не собирался», — и глазом не моргнул мастер, раскуривая трубку, что лишь сильнее разозлило Уилласа, А ведь он чувствовал, что упускает что-то очень важное. И вот теперь, после рассказа Тиберия, некоторые вещи встали на свои места. «Я дал мальчику слово», — продолжил мастер Тиберий. и собирался и дальше хранить эту тайну, но боюсь, что ситуация изменилась. Как я понял, его пытался убить такой же и И в таком случае будет лучше, чтобы ты знал. «Массерова семя!» Гнев Уэллоса стал сходить на нет, и теперь он с жалостью смотрел на разломанный письменный стол из красного дуба. «Ты ведь понимаешь, что сокрытие подобной информации — это преступление?» «Ну так арестуй меня!» — фыркнул старик. и даже протянул руки, словно призывая заковать его в наручники. Разумеется, Уэллос раздраженно отмахнулся от такого жеста. «Что, не собираешься? Слабак!» «Не выводи меня, Тиберий!» «Уже боюсь!» — криво усмехнулся мастер. «Что собираешься делать?» — Уэллос задумался. «Отправлю его домой на время. На пару недель или, может, даже месяцев». «Ты же понимаешь, что таким способом подписываешь ему смертный приговор?» — нахмурился мастер, гневно стукнув тростью о пол. «А что мне остается? Убить его самолично? Он провел девятнадцать лет в своей глуши, и, возможно, там ему будет куда безопаснее, чем тут. Они знают, что он тут. И сегодня ночью они попытались его устранить по-тихому. В следующий раз все может быть совсем иначе». «Всё дело в гробе, я прав?» «Это лишь одна из причин». «Я уже чую запах дерьма в твоих штанах, Уиллос. А ведь раньше считал, что у тебя есть яйца. Боитесь вовсе не того, что елинцы прикончат от Дрейка, а того, что, прикончив его, они почувствуют гроб и убьют всех», — закончил за него Уиллос. «Да, ты прав. Это одна из причин. Лучше пусть он заряжет на дно в своих родных краях, а мы пока разберемся с текущими делами». «На там уже вернем его назад». «А почему бы сразу не отправить его на секретную миссию в стержень?» «А? А Одного?» — сквозь зубы процедил мастер, пытаясь упрекнуть собеседника о старых грехах. Но Уиллос не поддался на эту провокацию. «Таково мое решение». «Как тебе будет угодно, Кастрат!» — небрежно бросил Тиберий и, развернувшись, направился на выход из кабинета.